Сергей Измайлов, Бестужев-4, Служба Государевой Безопасности. Глава первая. «Я ведь ехал в Самару спокойно, будучи уверенным, что надо просто приехать и помириться с отцом». Сейчас я стоял перед кроватью и тупо смотрел на кровавое пятно. Так, постой, отставить панику. Ведь есть вероятность, что эта кровь принадлежит не отцу. Подключаем соображалку. Охраны нигде нет, в том числе Николая, легендарного начальника охраны. Словно их всех отпустили во очередной отпуск. В обеденном зале единственный труп — служанка Светлана, которая, скорее всего, накрывала на стол. Я пулей выбежал в обеденный зал и выглянул в окно. Лимузина отца не было. Они укатили только что. Но я не слышал никакого движения. Кроме наших шагов, естественно. Злоумышленники ждали нас и передвигались по воздуху. Бред какой-то. Происходящее не укладывалось в голове. Какой-то сюр. А может, они еще здесь? Но кто тогда уехал? За несколько секунд в голове пронеслась тысячи версий того, что здесь могло произойти. В этот момент я услышал рядом тихий стон. Обернулся на звук. Светлана была еще жива, хотя по внешнему виду ни за что бы не подумал. «Плохой из меня эксперт. Теряю хватку». «Света, кто здесь был?» — спросил я, упав перед ней на колени и помогая сесть. «А вы кто?» — слабым голосом протянула она. «Я друг Михаила Федоровича. Хочу ему помочь». «Не припомню, чтобы он дружил с военными», — она с сомнением окинула взглядом меня и друзей. «У него нет новых друзей, а старые оказались дерьмом. Ты знаешь тех, кто был здесь?» «Конечно знаю. Он не раз приезжал на обед с этими господами. Но это не ваше дело». Светлана попыталась встать, но я удержал ее. «Отпустите меня немедленно! Я позвоню в полицию!» «Обязательно позвонишь», — сказал я с нажимом, не давая ей подняться. «Только скажи мне, что знаешь. Я должен успеть его спасти. Да поверь ты мне уже, что я не враг. Мы уйдем, а ты вызовешь полицию». Она с сомнением посмотрела мне в глаза. Возможно, мне показалось, но она меня узнала. «По глазам...» «Помогите мне встать, молодой господин», — сказала она. Эту фразу я слышал от нее и раньше, так она часто обращалась ко мне. Не по имени, а именно так. Значит, узнала. Я легко поднял ее и поставил на ноги. «Но как?» — спросил я, надеясь, что она поняла суть моего вопроса. «Этот взгляд», — хмыкнула она. «Я всегда догадывалась, что в этом тихом омуте чарти водятся...» Еще всегда знала, что вы любите отца, Дмитрий Михайлович. Ваш отец часто приезжал домой на обед со своими старыми партнерами, которые занимались дизайном новых спорткаров. Это господа Паулучи и Компонари, вы должны помнить их. Так это они устроили тут это все. С ними был еще один господин, гораздо моложе. Раньше я его не видела. Это они привели его. Он мне сразу не понравился. Он все время говорил за них, как сын за детей в кабинете директора школы. Я чувствовала от него угрозу, поэтому спряталась за шторой, чтобы подслушать разговор. Дальше ничего не помню. Мне кажется, они больше говорили не о концерне, а о какой-то пропаже, которую надо найти. Выходит, что эти двое итальянца, которые столько лет работали на отца, вовсе никакие не друзья... «Наверно, но мне кажется, все дело в чужаке, который с ними пришел. Еще Михаил Федорович зачем-то распорядился, чтобы вся охрана вместе с начальником, Николаем Ивановичем, вы его должны помнить, уехали из усадьбы. Тот еще бухтел по этому поводу, но подчинился. Продиктуй его телефон». «Да, конечно», — она продиктовала мне номер Игнатова. Телефонов итальянцев она не знала. Оно и понятно, зачем это прислуги. «Вызывай полицию, про нас не говори ничего. Поеду искать этих уродов». «Хорошо, мой молодой господин. Буду молиться за вас и за Михаила Федоровича. Он так скучает по вам. Было бы здорово, чтобы вы вернулись домой. Софьи ведь больше нет, сбежала». «Не сбежала, ее совсем нет», — ставил я. «Неужели вы...» «Цец!» — я прижал палец к ее губам. «Не говори больше ничего. Разберемся». Я махнул рукой друзьям, и мы выбежали на улицу. Я нисколько не удивился, когда увидел, что все четыре колеса Юпитера спущены. Лечить шины я так и не научился, а ждать выездную шиномонтаж некогда. Мы достали из багажника амуницию и экипировались. Мирная миссия обрела совсем другой оборот. Вызвать такси в таком виде не пойдет. Я набрал Игнатова, тот снял трубку на первом гудке. Рассусоливать некогда. Я изложил суть дело в трех коротких предложениях. Чем мне всегда нравился этот вояков в отставке, что все хватает на лету?» Через пять минут во двор влетели две чайки, и из них высыпала вся охрана, которая должна была сегодня находиться в доме. Больше чем уверен, что Николай Иванович не уезжал далеко, а находился где-то поблизости. Я бы на его месте Жучков в доме понаставил. Похоже, он этого не сделал, или ему помешали. Игнатов увидел меня и сразу вскинул пистолет, целясь в голову. Сразу узнал ночного гостя. Я предупредил друзей о возможной реакции, и мы даже не притронулись к оружию, несмотря на то, что в нашу сторону смотрели больше десятка стволов. «Николай, скажи своим, пусть опустят оружие», — спокойно сказал я. «Это же я, Дмитрий Строганов». «Ага, конечно», — процедил он сквозь зубы. «Я тебя помню. Не вешай мне лапшу на уши. Что вы сделали с графом?» Я очень любил твою старую собаку, Изольду, помнишь? Я был единственным, кому она разрешала себя гладить. Она даже мне не особо давалась. Пробормотал он и опустил ствол. Только молодому господину. Кто так называл юного графа? Светлана. Она жива, но ее чуть не убили. Я сказал ей вызвать полицию. У нас нет времени, Николай. Отец в беде, надо поторопиться». «Они уехали на фамильном лимузине?» — спросил Игнатов, велев остальным убрать пушки. «Да, у нас из-под носа, а мою машину вывели из строя. Садитесь с нами, в лимузин есть маячок, я его быстро найду». Я со своими бойцами уселся в чайку, за рулем которой был сам начальник охраны. Остальным охранникам пришлось набиться во вторую машину, как в маршрутку в час пик». Николай потыкал пальцем в большой экран на торпеде автомобиля, и на нем высветилась карта, по которой двигалась пульсирующая красная точка. Он вдавил по газам, сделал полицейский разворот, на который тяжелый автомобиль изначально не был рассчитан, и рванул к воротам. Через пару минут вторая чайка отстала, но я об этом не переживал. Главное — быстрее догнать лимусин. А последний уверенно двигался на восток и уже выехал на Зубчаниновское шоссе в направлении района, застроенного особняками элиты и не только. Вопреки моим ожиданиям, в район элитной застройки лимузин сворачивать не стал, а помчался дальше, на выезд из города. Игнатов гнал на грани фола, обгоняя, подрезая, постоянно бил по клаксону. Несмотря на все его старания, к лимузину мы приблизились ненамного. Машин на дороге было слишком дохрено, Даже если захочешь, не разгонишься. Я чуть не подпрыгнул, когда у меня зазвонил телефон. Номер неизвестный, но звонил настойчиво. Друзья уставились на меня в немом вопросе, мол, какого ляда не беру трубку. «Дима, это ты?» — голос отца я не мог спутать ни с каким другим. Я не помнил его номер, но это точно не его. Значит, звонит с чужого. «Да, это я», — ответил я и постарался проглотить застрявший в горле ком. «Где ты, пап?» «Дима, послушай меня внимательно. Эти нехорошие господа хотят, чтобы я преподнес им тебя на блюдечке с голубой каемочкой. Но этого не будет. Уезжай из Самары немедленно!» «Ну, отец...» Попытался я возразить, но в трубке был уже другой голос. «Слышь, малец, ты же хочешь, чтобы твой папочка не умер, правда?» Мне показалось, что я слышал этот голос раньше. «Только ты можешь предотвратить ту жуткую участь, что ему готовано. Будешь делать так, как я скажу, и он останется жив». «Диму, уезжай!» — услышал я издалека голос отца. «Не слушай его, беги из города!» «Я сам здесь разберусь!» «Да заткнись уже!» — рыкнул голос, который мне только что вещал из телефона. «Разберется он. Сдохнешь скоро, как собака!» «Это я не тебе, Зим. Все будет хорошо с твоим отцом и с тобой, но нам надо встретиться. С аэропортовского шоссе поворачиваешь на железнодорожную станцию Смышляевка. Там увидишь старый облезлый склад с зеленой крышей. Вход с востока. Приходи один». «Иначе папенька внезапно умрет. Так что не балуй, жду с нетерпением». Трубку бросили. Я пытался перезвонить, но кибербарышня каждый раз сообщала, что абонент вне зоны действия сети. В содержание разговора я в подробностях изложил Игнатову. «Похоже, они не догадываются, что мы у них на хвосте», — пробубнил он себе под нос. «Неплохо. У них не будет времени подготовиться к встрече». «Короче так, один ты туда не пойдешь. Мы окружим этот чертов склад и войдем одновременно через все окна и двери. Николай Иванович...» — остановил я его изложение плана. «При всем моем уважении к вам, я сам буду решать, что делать». «Кто?» — поперхнулся он и уставился на меня, забыв про дорогу. «Ты?» Я молча поднес к его носу браслет, на котором красным по черному красовалась надпись «ВМ-0». Он сдвинул глаза в кучку. Я поднес слишком близко, но надпись смог разглядеть. «Ого!» — только и сказал он, покачав головой. «Высший маг в такие-то годы! Уж не по стопам ли отца идёте, Дмитрий Михайлович? Ага, по ним, след в след». Мыкнул я, потом вспомнил про внезапное завершение его карьеры. До определенного момента, конечно. «Понял, принял», — кивнул Игнатов. «Командуйте, Ваше Сиятельство». «Я пойду туда один, а вы со своими бойцами, осторожно и незаметно, обложите здание со всех сторон, чтобы ни одна мышь не проскочила. Антон найдет удобную форточку для обстрела помещения сверху. Андрей на стреме у главного входа». Кэт идет следом за мной, врубив стелс. «Кого я должна врубить?» — удивленно протянула она. «Ты меня ни с кем не путаешь?» Я имел в виду невидимость, Кэт. «В случае необходимости жахнешь криком Баншев того, кого я укажу. Или на свое усмотрение, если вдруг все пойдет не так. Есть один нюанс. Они захотят убедиться, что я один. Занимаете свои позиции после того, как меня впустят внутрь». Ах, не нравится мне эта затея, Дмитрий Михайлович», — покачал головой Николай Иванович. «А вдруг они вас сразу убьют? Мне кажется, они не просто поболтать собираются. А потом у Михаила Федоровича прикончат. А мы даже затвор передернуть не успеем». «Еще один момент, Коль», — обрезал я его пламенную речь. «Меня зовут Павел Петрович Бестужев. Это официальная версия, и попрошу ее добросовестно придерживаться». «Понял, Павел Петрович. Кажется, мы приехали. Заруливай сразу за ту кучу контейнеров справа. И своим орлам скажи, пусть туда тоже едут». Он молча кивнул. По лицу было видно, что его коробят от того, что им командует человек, который минимум в два раза младше. Несмотря на терзавшие сомнения, он делал все точно так, как я сказал. С дороги к штабелю морских контейнеров мы съехали по траве, чтобы не поднять стол пыли, иначе нас и с орбиты заметно будет. Все подготовили оружие. Антоха залез на контейнеры и направил прицел на вход в склад, чтобы немедленно доложить о том, что я уже внутри. Я осмотрелся, потом повернулся к Кэт. «Скилл прокачала? Справишься?» — Не совсем поняла, но, кажется, догадалась, что ты имеешь в виду, — улыбнулась она. — С умеречным зрением ты меня теперь не разглядишь. Минут пятнадцать должна продержаться. — Пойдет. Вряд ли больше понадобится. — Они все вошли в склад, Паш, — шепнул сверху Антон. — Можно начинать. Один трется у главного входа. Тебя, наверное, высматривает. «Нужно появиться с другой стороны, чтобы они нам всю контору не спалили. Кать, проведи меня до того сарая, что ближе к вокзалу. Потом только ты, невидимая, останешься. Это немного сократит мой ресурс. Так надо, погнали. Остальным приготовиться. Кэт уже привычным жестом развела руки, и вокруг нас возникла зыбкая сфера. В этот раз мыльным пузырем дело не ограничилось. Мир вокруг нас изменился. Мы словно попали в подобие изнанки в красно-черных тонах. Она пошла в сторону указанного сарая, стараясь аккуратно ставить ноги, чтобы не поднимать пыль. Я шел вслед вслед, почти касаясь ее. До сарая мы дотопали за три минуты. Часовой так и стоял на входе, отслеживая периметр. На нас он задерживал взгляд не дольше, чем на остальном пейзаже. Катин скилл работает. Когда мир вокруг обрел прежние краски, я проверил свое снаряжение. Один хрен, с меня потребуют его сдать перед входом. Но пусть это лучше будет поблизости, чем в машине оставлять. Кат внезапно исчезла, и сумеречное зрение не смогло выдать ее местонахождение. Правильно, нечего высиживать, все равно никто не вылупится. Я уверенным шагом направился ко входу в склад. Часовую сразу заметил меня и ждал, когда я подойду ближе. Когда оставалось метров двадцать, он поднял руку. «Стой там!» Наемник пытался сохранить бравый вид, но я заметил, что он маленько посыкивает. Боится, значит, уважает. «Оружие на землю складывай. И сабли тоже!» «Ты шашку от сабли отличить не можешь?» — хмыкнул я, отстегивая ножны от портупей. «Да мне начать!» — гаркнул мой оппонент, когда я избавился от оружия. «Твоя шея, может быть, не согласна». «Пистолет под штаниной на правой ноге!» — чуть не взвизгнул он от злости. «Лай, мой, лай. Да у меня». Вынув небольшой пистолет из потайной кобуры на правой голени, я остался полностью безоружным. Они забыли учесть, что я и голыми руками могу всем головы пооткручивать. Часовой распахнул дверь шире и пропустил меня вперед, стараясь держаться подальше, на всякий случай. Склад был рабочим. Большую часть свободного пространства занимали высокие штабели контейнеров, ящиков и поддонов с кубовыми мешками. В относительно узком проходе, в самом центре нагромождения, сидел мой отец, привязанный к стулу. Руки были за спиной, скорее всего, скованные подавляющими магию наручниками. Увидев меня, он паник. «Но зачем ты пришел, Дима?» — пробормотал он и тяжко вздохнул. «Да потому что он любит тебя, несмотря на то, как ты его гнобил последние годы», — прозвучал голос откуда-то сбоку. «Ты такой простак, что Софье ничего не стоило обвести тебя вокруг пальца». «Ублюдок!» — рыкнул отец наговорившего. В проход вышел мужчина в годах и остановился на безопасном расстоянии от Строганова. Похоже, он боялся его даже связанного и обессиленного. Я видел его раньше у нас дома. Это один из его партнеров. Вот не помню только его фамилию. Кажется, Пуолучий. Даже в таком состоянии она грызается. Кивнул он на моего отца и гаденько улыбнулся. Предлагаю тебе обмен, Дима. Ты остаешься здесь связанным, а отец уходит и будет мучиться до конца жизни, какой же он придурок. Он это заслужил, не правда ли? «Неправда», — резко ответил я. «У меня другое предложение. Ты отпускаешь его, и, возможно, умрешь быстро, без мучений. По-моему, замечательное предложение, не правда ли?» Ты сейчас не в том положении, чтобы выпендриваться, выдавил итальянец, но улыбка медленно сползла с его халюаного лица. У тебя еще есть выбор, но скоро его не будет. Решай сейчас. Дай мне еще одну минуту, решил я немного потянуть время. Мне нужно подумать, каким образом тебя прикончить, чтобы тебе было особенно больно и обидно. Наверное, лучше так же, как я поступил с Софией. Сначала отрубил ей руки, а только потом голову. Как тебе такой вариант? Думаю, самое то. Или, может, еще и ноги сначала, а только потом голову? Не люблю повторяться, все время ищу что-то новенькое». У Паулучи лицо налилось кровью от моей проникновенной речи. Мышцы на висках заходили ходуном, а кулаки сжались до белых костяшек. Новость про Софью окончательно вывела его из равновесия. Отец было встрепенулся, когда услышал, что это я убил его вторую жену. Потом закивал головой и уткнулся взглядом в пол. «Значит, ты так заговорил, щенок?» — прошипел итальянец. «Ты слишком загордился, считая себя бессмертным и всемогущим. Боги по земной тверди не ходят. И ты и твой отец — простые смертные. Вы оба будете умирать очень медленно и очень мучительно». Федор, твой выход! Я же просил не называть меня по имени, раздался голос из-за ящика слева. Впрочем, это уже не важно. К отцу подошел молодой человек в строгом, но очень дорогом костюме, на такие вещи у меня взгляд наметан. Лицо тоже показалось смутно знакомым, но не уверен, что я раньше с ним встречался. Может, видел по телевизору или в новостных лентах в сети. Этот товарищ, который мне совсем не товарищ, разговаривать особо не собирался. Я видел, как отец начал вертеться на стуле, пытаясь освободиться от пут, но у него ничего не получалось. Потом этот человек сделал пару шагов мне навстречу, закрыв собой отца. Судя по тому, как у последнего расслабленно раскинулись ноги, его оглушили. Главное, чтобы не убили. На ладонях молчаливого незнакомца начали зарождаться черные вихри, которые стремительно увеличивались в размере и начали ускорять вращение. Одновременно с этим я почувствовал, как по ногам поднимается легкое онемение и покалывание. На меня накладывают путы.